7. Глава 1. Уже умерла молодость моя злая и преступная. Я вступил в зрелый возраст, и чем больше был в годах, тем мерзостнее становился в своих пустых мечтах. Я не мог представить себе иной сущности, кроме той, которую привыкли видеть вот эти мои глаза — Я не представлял тебя, Господи, в человеческом образе с тех пор, как стал прислушиваться к голосу мудрости. Я всегда бежал таких представлений и радовался, что нашел ту же веру в православной церкви твоей, духовной матери нашей. Мне не приходило, однако, в голову, как иначе представить тебя. Я пытался, я человек и такой человек — представить тебя, высочайшего, единого, истинного Бога. Я верил всем сердцем, что ты не подлежишь ни ухудшению, ни ущербу, ни изменению. Не знаю, откуда и как, но я отчетливо видел и твердо знал, что ухудшающееся ниже того, что не может ухудшаться. Я, не колеблясь, предпочитал недоступное ущербу тому, что может быть ущерблено. То, что не терпит никакой перемены, лучше того, что может примениться. Протестовало бурно сердце моё против всех выдумок моих. Я пытался одним ударом отогнать от своего умственного взора этот грязный рой, носившийся перед ним, но стоило только ему отойти, как во мгновение ока он, свившись, появлялся опять и кидался мне в глаза застя света. Я вынужден был представлять себе даже то самое, не подлежащее ухудшению, ущербу и изменению, что я предпочитал ухудшающемуся, ущербному и изменчивому, не как человеческое тело, правда, но как нечто телесное находящееся в пространстве, то ли влитое в мир, то ли разлитое за пределами мира в бесконечности». Всё изъятое из пространства, я мыслил как ничто, но ничто абсолютное. Это была даже не пустота, какая остается, остаётся, если из какого-то места убрать тело. Останется ведь место, свободное от всякого тела, земляного или влажного, воздушного или небесного. Тут, однако, пустое место было неким пространственным ничто. Так ожирел я сердцем и сам не замечал себя, считая вовсе несуществующим то, что не могло в каком-то отрезке пространства растянуться, разлиться, собраться вместе, раздуться, вообще принять какую-либо форму или иметь возможность ее принять. Среди каких форм привыкли блуждать мои глаза, среди таких же подобий блуждало и мое сердце. Я не видел, что та способность, с помощью которой я создавал эти самые образы, не есть нечто им подобное. Она не могла бы создать их, если бы не была чем-то великим. Я представлял себе так жизнь жизни моей, что ты, великий, на бесконечном пространстве отовсюду пронизаешь огромный мир, и что ты разлитый за его пределами, по всем направлениям, в безграничности и неизмеримости. Ты на земле, ты на небе. Ты повсюду, и всё оканчивается в тебе. Тебе же нигде нет конца. И как плотный воздух, воздух над землёй, не мешает солнечному свету проходить сквозь него и целиком его наполнять, не разрывая и не раскалывая, Так думал я и тебе легко пройти не только небо, воздух и море, но также и землю. Ты проникаешь в все части мира, самые большие и малые, и они ловят присутствие твое. Своим таинственным дыханием изнутри и извне управляешь ты всем, что создал. Так предполагал я, не будучи в силах представить себе ничего иного. Это была ложь. В таком случае большая часть земли получила бы большую часть тебя, меньшая — меньшую. Ты наполнял бы собой всё, но в слоне тебя было бы больше, чем в воробье. И настолько, насколько слон больше воробья и занимает большее место. Таким образом, ты уделял бы себя отдельным частям мира по кускам, большим давал бы много, малым — мало. мало. На деле это не так, но ты не осветил еще мрака, в котором я пребывал.